ваше величество даете мне ремесло ленивца за него возьмется всякой за 4000 ливров людовик 14 рассмеялся вы хитрый госконец господин бартаньян сказал король вы самой души вырываете у меня тайну бау ваше величество из тайна да ага. в таком случае я принимаю 20 ливров, потому что сохраню тайну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 береговые также и островные а, -а, -а. вы начнете сбель илиля который принадлежит господину фуке спросил дартаньян серьезным голосом подняв на короля свои проницательные глаза да кажется бел действительно принадлежит суперинтенданту фуке так вашему величеству угодно знать хорошо ли укреплен белиль да И новые, или старые там укрепления.